Глава 6. Дом Кабановых считался в Калинове самым значительным. Говорят, все дороги должны вести к храму, а если дорога туда не ведёт, то зачем она нужна? Храм в Калинове, конечно, был, но его ещё надо было поискать. Он затерялся на окраине, за щелястым забором, заросшим крапивой, и его плешивые купола с облупившейся позолотой навивали на горожану ныне. Но они стыдливо опускали глаза, проходя мимо подноса с пожертвованиями на реконструкцию храма. Деньги в Калинове не водились, разве что у богатых, кое их в городе были считанные единицы, и все они погрязли в мерском. Возможно, что поначалу городок, как и положено, строился вокруг святого места, но со временем разросся и неспешно отпоз к железнодорожному полотну, а потом и вовсе перевалился за него и стал разрастаться дальше. Уже вокруг главной городской магистрали всё больше напоминая раковую опухоль. Узкие болезненные улочки, похожие на метастазы с своими чахлыми деревцами и изрытыми колёсами в колдобинах и ухабах дорогами, расползались всё дальше и дальше в степь. И в привольные ковыли вклинивались плешивые картофельные грядки, а между ними поворастали похожие на бородавки скважены. Засуха в Калинове не была редкостью. Поэтому каждый владелец подсобного хозяйства первым делом заботился о бесперебойной подаче воды. И как-то так получилось, что все дороги в Калинове теперь вели к дому у Кабанихи, который горой возвышался у железнодорожного и прилепившегося к нему автовокзала. Этот дом вдруг оказался в центре и города и событий. Его высоченную малиновую крышу видно было тавсюду, а на коньке, словно калиновский герб, символ вечной суматохи и сплетен. Бешено вращался флюгер. В степном городке задували сильные ветра, редко день оказывался тихим. Так же и сплетни в Калинове не утихали. Флюгер Кабаниха заказывала у Коваля лично. Но петух получился похожим на коршуна, вроде домашняя птица, но ничего в нём мирного нет. Сам же дом Кабанихи поражал полным отсутствием стиля. Так были в нём парадные комнаты, отделанные под модерн. И были обитые вагонкой комнатенки, где на полу раскинулся, как беспародный пес, даматканный ковер, а на оконке красовалась за невестившееся герань, стыдливо спрятавшаяся от прохожих за тюлевую занавеску. Тоже было и в душе у Мари Игнатьевны, которая единолично решала все вопросы, что своего бизнеса, что быта, что интерьера в собственном доме. Неглупая деловая женщина, она прекрасно понимала, что без интернета теперь никак. И что медицина ушла далеко вперёд, в то время как знахарки по-прежнему заваривают травки и льют на воду воск со свечей. И что пересаженная почка и коронарное шунтирование это гарантия долгих лет жизни, а гадание на кофейной гуще имеет мощный психотерапевтический эффект, но тромбы от этого не рассосутся, так же как и повреждённая почка свои функции не восстановит. Но страх перед всем новым, что перед лазерной хирургией Что перед непонятными значками на дисплее смартфона было Марии Игнатьевне слишком селён. Она буквально заставляла себя осваивать новые гаджеты и каждый раз боялся опозориться. И в комнатушках с домотканными ковриками её душе было гораздо милее, чем среди уродливых с её точки зрения загагулин, как называла кабаниха все эти модерновые светильники и прочие находки дизайнеров, которых она тайком, да и вслух, проклинала. Спросите у Калиновцев, какой частный дом у вас в городе самый большой? И все не колеблясь укажут на Кабановых. А какой дом у вас в городе самый богатый? И опять Кабановы. А в какой семье больше всего тайн? Да в нём же, в этом самом большом и богатом в городе доме. Как ни крути, везде они Кабановы. Вот скажите, почему Марии Игнатьевне достаются все строительные подряды? Чем таким особенным обязан ей мэр, что он без колебаний подписывает любую бумажку, которую Кабаниха кладёт ему на стол. Почему Дикой на всех орёт, и только с Кабанихой разговаривает виновато, словно оправдывается. Почему Мария Игнатьевна безраздельно царилась в Калинове? Вот уже без малого 2 десятка лет. С тех пор, как загадочно исчез её муж, Кабаниха пошла в гору. Собственно, до этого она и не была Кабанихой. Маша Раскатова родилась в семье учительницы и за в производством Калиновского ликероводочного завода. Разумеется, деньги в их доме водились и не малые, но Маша никогда не заносилась, никогда не поедала тайком бутерброды с икрой на школьных переменах. Всем, кто просил, давала откусить. Все ее подружки, собираясь на свидания, щедро поливали себя польскими духами быть может, а то и французским опиумом. А парни перед началом урока... Торопливо скатывали у Маши решения сложных задачек по алгебре и геометрии. Маша никому не отказывала, но никто не рискнул бы назвать её доброй девочкой. В ней с детства чувствовался стальной стержень, и Маша делилась своими богатствами, будто знала, что деньги будут у неё всегда. Одни рождаются в рубашке, другие с серебряной ложечкой во рту, а вот Машу мамина матка будто бы вытолкнула, судорожно сократившись в последний раз. в банковскую ячейку, застеленную денежными купюрами вместо пеленок. Придет время и мы рассчитаемся. Так вела себя Маша, хотя никаких расписок не брала, я долгах никогда не напоминала. Блестяще окончив школу, она уехала учиться у Москву и к огромному удивлению местных жителей, отучившись в столице пять лет, вернулась обратно в провинциальный Калинов. Что держало ее здесь? О чём она просила у Бога, стоя на коленях в Калиновском храме, куда вела одна единственная дорога, начинающаяся как раз у дома Кабанихи. Но просила она на коленях, хотя лицо её при этом оставалось непреклонным. Чтоб тебе провалиться. Провожали её глазами калиновцы, хотя стоило Кабанихе упереть в кого-нибудь взгляд, и человек мгновенно пригибался и против своей воли начинал угодливо улыбаться. В прошлом году Мария Игнатьевна С размахом отпразновала пятидесятилетний юбилей в лучшем Калиновском ресторане. Если она и выглядела моложе своих лет, то на год-два не больше. Хотя её и сейчас можно было бы назвать красивой женщиной, если бы её вообще можно было назвать женщиной. Волосы она красила в один тон, никаких экспериментов не признавала и ежедневно делала традиционную укладку в самом дорогом Калиновском салоне красоты, принадлежащем ей же. Мария Игнатьевна проводила долгие часы. Маникюр, педикюр, чистки, маски, но никаких тебе укоഴി божи, новых введений. Татуаж, ботокс, каких-то там филлеров. Кто знает, какие будут последствия. Вон, гламурные девки, губища накололи, теперь не знают, куда с этим деваться. Носят на лице две сордельки, а сами лица от этого вытянулись, как у каких-нибудь горил, нетуж. Мария Игнатьевна и в будни, и в праздники носила дорогие твидовые костюмы. Летним лёгкие льняные или хлопковые, и никогда джинсы. Также не уважала кабанех и бижутерию, пусть даже от известных мировых брендов. У неё было такое выражение лица, будто она всё время чем-то недовольна. Из прислуги в её доме задержалась только Глаша, невзрачная девица, похожая на полевую мышь. Глаша имела дурную привычку сжимать в кулачки свои сухонькие ручки, как только видела кого-нибудь из хозяйкиной семьи. будто прятала ворованное зерно, которое несла тайком в свои закорма. Но зато Глаша была предана кабанихе, как никто другой. В своих мыслях Глаша, похоже, вообще не имела, предпочитала обходиться хозяйкиными. Больше всего Марию Игнатьевну устраивало то, что Глаша не заглядывается на парней. Влюбилась девка, считай, пропала, говорила кабаниха, пристально глядя при этом на Варю. Всё зло от мужиков. Была сама себе хозяйка. Постала прислогою в собственном доме. За мужем побывать жизнь задёшево продать. Катерина лишь гадала, откуда у такой мужи ненавистницы, двое детей. Похоже, что всего дважды и потерпела Кабаниха над собой мужскую власть. Легла и стиснула зубы. В этот тёплый, не сказать, жаркий летний вечер они с Варей долго гуляли по набережной. Катерина прекрасно знала, что держит здесь её заловку. Варя вроде была с ней, но в то же время на вопросы отвечала не в попад, а ее взгляд был прикован к стоящим вдоль всей набережной летним кафе. Вариные глаза скользили по открытым верандам, пытались проникнуть под парусиновые тенты, ощупывали каждые широкие мужские плечи и все курчавые макушки. Нет, не он. И Варя с досадой отводила взгляд, то и дело переспрашивая у невестки: что ты сказала? Екатерина терпеливо повторяла последнюю фразу. Его здесь нет, с досадой сказала наконец Варя. А вы договаривались о свидании? невинно спросила Катерина. Я уже не девочка, чтобы на свиданки бегать, зло сказала Варя. Я хочу жить в его доме, отдыхать хочу ездить с ним, а не с мамой. Детей от него хочу, а он выходит от меня бегает. Я уверена, что он тебя любит, мягко сказала Катерина. Я выйду за кудряша замуж любой ценой. Я слово себе дала. Силы что ли заставишь? не удержалась Екатерина. О поведах кудряша в Калинове ходили легенды, я его не в зависимостим в характере. Ты бы не бросалась такими словами, Варя, мягко сказала она. Я знаю, где он и с кем. С Борисом. При этих словах Екатерина залилась краской. Э, -э, э, внимательно посмотрела на неё Варя. Да ты на Стасава запала. Не говори глупости. Ты ничего не умеешь скрывать, Катерина. Трудно тебе придётся, если ты влюбилась в Бориса. Ведь у тебя на лице всё написано. Ты даже имени его не можешь слышать, тут же краснеешь. Ты забываешь, что я замужем, тихо сказала она. Да уж, тише муж, что надо, фыркнула Варя. Вот где он сейчас? Мы из дома-то втроём выходили. Я не знаю, он сказал дела. Ага, дела. Бухает где-нибудь. Погодать домой не загнала. Не понимаю, Катька, почему ты позволяешь ему пить. Я бы и сама пила, если бы не испытывала отвращения к спиртному, горько усмехнулась Катерина. При алкогольном опьянении слова твоей матери доходят до ушей словно сквозь вату, получается не так больно. А ты огрызнись хоть разок, поставь её на место. Я не умею. Тогда пропадёшь. Мать моя и не таких ломала. И развести с ней выход. куда идти-то? разве что в Москву уехать? я бы на твоем месте подалась у модели, мечтательно сказала Варя. и рост у тебя что надо, и фигура на загляденье. никому я Катька не завидовала, а тебе завидую. другие от пластических хирургов не вылезают, а тебе все даром досталось без всяких усилий. хотя похоже время твое прошло. тебе ведь уже двадцать пять? раньше надо было начинать. сразу после школы в Москву уезжать. И всё бы у тебя было. Проворонила ты своё счастье, Катьк. Не я так не считаю. Лучше уж жить в Калинове и быть замужем за твоим братом, чем пойти по рукам. А вдруг ты бы олигарха подцепила? Прищурилась Варя. Я не могу быть с мужчиной только потому, что у него есть деньги. Екатерина опять залилась краской. Сразу видно, что тебя в детстве молнией ударило, рассмеялась Варя. Не ударило, а напугало. Какая разница? Ты такая же чокнутая, как и Кулигин. Жить надо сегодняшним днём, Катька. Молодость быстро пройдёт. На твоём месте я бы закрутила роман с Остаповым. Я заметила, как он на тебя смотрит. Хочешь, сведу. С ума сошла? Борис красавчик, а какие манеры. Он весь мир объездил, с ним интересно. Да, он не похож на Калиновских парней, задумчиво сказала Катерина. Стасофе усталость не затеряется. Тебе надо решиться изменить мужу. Не ты первая, не ты последняя. В Москве это вообще норма жизни. Я там хоть и немного пожила, всякого насмотрелась. Ты новости в интернете читаешь? Вся гламурная Москва под одним одеялом спит. Меняются мужьями, жёнами, а то и не расписываются, так живут. Это их дело, а я врать не могу. Настишь их в церкви венчали. Я и так уже перед Богом в долгу. Он меня тогда пожалел, жизнь оставил. Это было предостережение, поежилась Катерина. Похоже, расплата за мою красоту. Не моя она, Варя. Да ты точно чокнутая. Покачала головой Золовка. Катька, мы в двадцать первом веке живем. Вон интернет у каждого в кармане. А ты ни разу фотки в Инстаграм не выложила, нигде не зачекинилась. От кого ты прячешься, объясни? "Я не буду этого делать", твёрдо сказала Катерина. "Выставляться в социальных сетях. Мне это претит". "Не хочешь не надо, но любить-то почему нельзя, если хочется? Остася все девушки в Калинове мечтают", вкрадчиво заговорила Валя. "Ничего тут стыдного нет любить его. Говорят, он в Швейцарии учился вместе с дочкой какого-то там президента, то ли Армении, то ли Азербайджана, но в Калинове чего только не говорят". Борис на горных лыжах гоняет и в теннис классный играет. А как он одет? Всегда в костюме, в дорогих ботинках, со стильной стрижкой. А какой у него деколон? Скажи, что не заметила. Он похож на эльфа, тихо сказала Катерина. На кого? У него такое тонкое лицо, хотя я ни разу не решилась на него посмотреть. Спроси мне Варя, какого цвета у него глаза, я тебе не отвечу. Ба Да ты точно влюбилась. С этим срочно надо что-то делать. Погоди, я тебе устрою свидание. Тут у Вари зазвонил мобильный телефон. Да, мама, с досадой сказала она. На набережной, где же ещё? Да, гуляем. Тихон с нами, да. Почему его телефон не отвечает? Батарея разрядилась. Что ты сказала, мама? Извини, здесь связь плохая. Блин, да где он шатается? В конце набережной показался Тихон. Он шёл слегка пошатываясь, на лице расплывалась довольная улыбка. "Тишка, закричала Варя, а ну сюда живо, тебя мать ищет". Кабанов мгновенно помрачнел и рысь юрваннул к ним. "Что случилось?" спросил он, запыхавшись. "Я сказал, что у тебя телефон разрядился, придурок. Ты ведь абонент, не абонент. Мать тебе уже раз пять звонила. Я с ней 2 часа назад разговаривал". Когда он перестанет контролировать каждый мой шаг? Никогда, злорадно сказала Варя и стала набирать номер. Извини, мама, связь прервалась. Почему сразу вру? На, поговори с ним. И она сунула трубку брату. Ловка у тебя получается, тихо сказала Катерина. Ты всегда умудряешься выкрутиться. Главной наглости побольше, усмехнулась Варя. Ладно, пошли домой. У нас вечерний сеанс промывки мозгов. тяжка. Ты у меня в долгу